Глава шестая. Первая. Дмитрий проснулся от того, что кто-то яростно тряс его за плечо. Это был Кристиан. Он машинально взглянул на часы полчетвертого. Было ясно, что-то случилось, иначе Кристиан не появился бы у самолета в такой рань. «Слушай», — торопливо зашептал он Дмитрию в самое ухо, «ты случайно среди вещей Виктора...» Письма не находил? — Что, боишься, почта закроется? — проворчал в ответ Дмитрий, уже нащупывая своей дорожной сумке планшет. — На, забирай. Хорошо, что хоть ты вспомнил. А то так в Италию с нами улетела бы, писатель. Кристиан забрал письмо и вылез из самолета. Тьма стояла беспросветная. Уже находясь на ступеньках, он шепнул Дмитрию, «Спи пока». «Я появлюсь, как договорились, около шести. Взлетим, когда станет чуть посветлее». Но Дмитрий заснуть уже не смог. До этого времени все у них шло как по маслу. Джеймс особенно не трепыхался, когда Кристиан вызвался отвезти его в назрет. Из всего этого было понятно, что с вертолетами у него самого вышел очередной прокол, и забросить Дмитрия в Адис, как обещал, он не сможет. И с назрета они вернулись поздно, но все равно Дмитрию пришлось улечься на пол машины, чтобы охранники на въезде случайно не доложили Джеймсу о его возвращении. Потом он отлично устроился на боковой лавке в салоне ЕМВ-110, И через десять минут уже спал сном младенца. Но вот сейчас, после внезапного появления Кристиана, он смотрел на звезды через небольшой иллюминатор и вспоминал позавчерашний день, а точнее, вечер или даже ночь. Еще до того, как Кристиан проводил его к офису, он решил, что должен увидеть коттедж Джеймса. Вряд ли ему. «Доведется еще раз побывать в Авазе». И все, о чем писал Виктор, его любовные переживания, и непонятные вещи, происходящие в коттедже, очень заинтриговали Дмитрия. Не то чтобы он был от природы любопытен, просто вся окружающая атмосфера настолько контрастировала с его обыденной жизнью в Москве, что он никак не мог насытиться местным колоритом. Понимая, что завтра, находясь в самолете, он из-за конспирации не сможет даже зажечь фонарик, Дмитрий все же решил, что дочитать дневник успеет всегда, а вот для прогулки по лагерю Красного Креста остается только эта последняя африканская ночь. Он задумал повторить тот маршрут, по которому последние несколько дней своей несправедливо короткой жизни гулял по вечерам Виктор. Коттедж Джеймса Дмитрий нашел без труда. Как только миновал военные строения и ангар, где находились миги. Охранник у ангара внимательно на него посмотрел, но, признав в нем белого человека, отвернулся в сторону и продолжил трудиться над большущим початком кукурузы. Коттедж был обнесен забором, вплотную к которому подступал ряд густых кустов какой-то местной разновидности. Внутри горел свет. Дмитрий сошел с тропинки и, избегая освещенных участков, двинулся вдоль забора. Через некоторое время он приблизился к месту, с которого ясно просматривался бассейн. Стояла полная тишина, усыпанное звездами небо, делало окружающий мир таким необъятным, что крохотное, подсвеченное по периметру разноцветными лампочками пятно воды казалось похожим на летающую тарелку, медленно плывущую среди звезд. Дмитрий постоял несколько мгновений, завороженно глядя на эту райскую картинку, внезапно представшую перед его взором. Похоже, именно с этого места Виктор наблюдал за Аурелией. Было около двенадцати, но духота еще не спала, и голубая поверхность воды так и манила своей прохладой. Дмитрий повернулся, чтобы отправиться в обратный путь, как вдруг в доме послышались голоса. Он задержался, оставаясь незамеченным. Первым к бассейну вышел Джеймс, на нем были длинные купальные трусы, на плече полотенца. Бросив его на шезлонг, он шагнул к воде. Раздался громкий всплеск, и Дмитрий увидел, как Джеймс медленно и расслабленно поплыл на спине. А Урелия появилась минут через пять. Она вышла в том же темно-синем со звездами халате, в котором ее видел Виктор. Под халатом у нее ничего не было. Дмитрий задержал дыхание, боясь упустить что-либо из открывшегося перед ним зрелища. Девушка была необыкновенно хороша. В мягком голубом свете, исходящем от воды, ее тело казалось совершенным. И хотя он не испытывал того желания, которое в конце концов привело Виктора в ее объятия, приятный холодок все-таки пробежал по его телу. Аурелия изящно, почти без всплеска, скользнула в воду и поплыла под водой к противоположному концу бассейна. Никаких цепей на ногах, никаких признаков неволи. Похоже, что и с Джеймсом у них полный альянс. Дмитрий все еще пригнувшись, отошел подальше от ограды и прямо по целине, не пытаясь даже отыскать тропинку, двинулся в обратный путь. Оказывается, ничего, собственно, не произошло. Нормальная жизнь. Жаль, что он не прочитал следующих записей. Ну да ладно, раз все в порядке, можно насладиться этим чтивом и потом в Италии. Крестьян пришел на час раньше, чем договорились, и они, вопреки его собственным обещаниям, взлетали в кромешной темноте. По какой-то причине он нервничал. Примерно через полчаса, перейдя на автопилот, он, наконец, позволил себе расслабиться и со вздохом откинулся на спинку кресла. Дмитрий находился рядом, заняв место, обычно принадлежавшее Виктору. «Извини, что я разбудил тебя ночью», — сказал Кристиан, сняв наушники и поправляя упавшее на лоб космы. Джеймс прибежал, как пчелой ужаленный. «Где письмо?» — кричит. Я и забыл, что один ханурик в Джуби Виктору какой то письмишко навязал. Опустишь, мол, в Одессе. А я думал, это ты мне свое письмо в планшетку подложил, а предупредить забыл. Я писем не пишу, бесполезная трата времени. Есть же телефон, а письма — это всегда улика, особенно если общаешься с женщинами. Кристиан впервые за это утро улыбнулся. Тут надо ухо в держать. Я и телефону не очень доверяю, а бумаге тем более. А Джеймс-то тут при чем? Джеймс, я думаю, ни при чем. хотя не знаю. Его военные среди ночи из постели подняли. Видимо, кому-то это письмо срочно понадобилось. Прибежал ко мне весь в мыле и такой испуганный, умора просто. Я таким его никогда не видел. Он и меня завел, говорит, к нему в дом автоматчики ворвались. Сначала он даже подумал, очередной переворот, потом подхватили его под руки и в офис повезли. Он даже рубашку надеть не успел. Заставили оба мешка с почтой, той, которая к отправке в Европу готовилась, на пол вывернуть. Сначала сами искали, а потом, когда не нашли, начали вопросы задавать. «Слава богу, что ты этот конвертик в ящик не бросил. Ну и рожи у них были. Я и сам струхнул немного. Говорил я Виктору, не твое дело, не лезь. А он, возьму письмо. Что в этом такого? Тут в Африке лучше от местных дел в стороне держаться». «А как там Аурелия?» — с как можно более равнодушным видом спросил Дмитрий. Кристиан внимательно, даже с каким-то подозрением, посмотрел на него и ответил, что понятия не имеет, как она, и что это Кристиана абсолютно не интересует. Потом немного помолчал и спросил, что, понравилась куколка? Сладкая ягодка, да не про нас. Она от Джеймса ни на шаг не отходит. Благодарный ему, что он ее из клаки вытащил. А где она была? — наивно спросил Дмитрий. О, Кристиан даже присвистнул. Думаю, на самом дне. Может, только начинала, но я почти уверен, что из нее пытались наложницу для богатых туристов сделать. Да, для очень богатых. Я до сих пор не пойму, как она Джеймсу досталась. У него и денег таких нет. Темная история. Дмитрий думал, рассказать или нет крестьяну, что написано в дневниках Виктора ведь ему наверняка интересно. Потом решил, что пока не будет. Ничего уж такого особенного он не прочел, вернее, пока не прочел. Несколько страниц еще осталось.